Глава 11. А это будет на экзамене? Я никогда не использую на своих занятиях слайды в формате PowerPoint, за исключением первого дня, когда рассказываю, что мы будем изучать в течение следующих десяти недель. На финальном слайде презентации перечислены мои обязательства перед студентами и ожидания от них. Последний абзац звучит так. «Никогда не упускайте возможности быть потрясающим». Я обещаю сделать для студентов всё, что в моих силах, и жду от них того же. Помимо этого, я им сообщаю, что могу легко поставить лучшую отметку, но у меня довольно высокая планка при оценке знаний, и это единственный раз, когда я об этом упоминаю. Что же происходит потом? Ребята начинают работать лучше, чем я или они сами от себя ожидали. Они воспринимают предложение стать потрясающими с заметным энтузиазмом и последовательно повышают планку в ходе учёбы. Как-то раз я пришла в класс за несколько минут до начала занятий и увидела, что одна студентка слушает музыку на новом iPod Nano. Тогда мне ещё не доводилось видеть этих устройств, и я попросила её показать мне его. На тыльной стороне гаджета была выгравирована надпись «Никогда не упускай возможности быть потрясающей». Оказалось, при заказе она могла бесплатно выгравировать любую надпись. И вместо того, чтобы написать своё имя или контактные данные, девушка выбрала именно этот призыв, потому что хотела помнить о нём каждый день. Разумеется, она сделала это не для меня, а для себя. Прилипчивость этой фразы уже перестала меня удивлять. Я знаю, что студенты только и ждут, когда я им её повторю. Они жаждут разрешения максимально проявлять свои способности и блеснуть. К сожалению, в большинстве случаев этого не происходит. Напротив, нас поощряют довольствоваться минимумом, прямо или косвенно склоняют делать лишь то, что удовлетворяет требованиям. Например, учителя раздают задания с четкими указаниями, что именно нужно проделать для получения определенной отметки. Преподаватели ненавидят уже ставший классическим вопрос «А это будет на экзамене?». За много лет студенты поняли, что в существующей системе для них главное соответствовать минимальным требованиям. То же происходит и на работе, когда руководство устанавливает для подчинённых цели и критерии для получения премий и продвижения по карьерной лестнице. Соответствовать ожиданиям легко, если только знаешь, что получишь взамен. Но стоит отказаться от строгих правил, и тут же начинают происходить чудеса. Если вы потрясёте банку с газировкой, а потом откроете крышку, содержимое устремится наружу с поразительной быстротой. Я уверена, то же самое происходит, когда люди отказываются от своих ограничений. Некоторые люди всегда делают всё возможное даже в самых трудных ситуациях. Такой была Ашвини Доши, с которой я познакомилась 15 лет назад, когда после окончания института она подала заявку на вакансию ассистента-исследователя в нашу лабораторию. Невзирая на всю мою открытость, я, признаться, была несколько ошарашена, когда она пришла в мой офис на собеседование. А Швини, красивая, но очень низкорослая женщина, чуть выше 106 сантиметров. С голосом маленькой девочки, но, на удивление, зрелыми идеями. К своему стыду тогда я ей отказала. Что, впрочем, случалось со Швени достаточно часто. Её внешний вид был настолько непривычен, что требовалось время, чтобы окружающие переставали замечать её физические особенности. Мне повезло, она решила прийти учиться на мой курс, и это дало мне возможность познакомиться с ней поближе. И как только в нашей группе появилась новая вакансия, я тут же воспользовалась этим шансом и наняла о на работу. Она замечательно трудилась, была прекрасным командным игроком и всегда делала больше, чем от неё ожидали. Ашвини родилась в Мумбаи, бывший Бомбей, и выросла в семье из 19 человек — родителей, трёх братьев, их жён, всех их детей и дедушек с бабушками. При рождении у неё был нормальный рост, но когда ей исполнился год, стало ясно, что девочка не растёт. Индийские врачи не смогли ей помочь, поэтому родители отправили рентгеновские снимки её крошечного скелета специалистам в США. Единственный способ медицинского вмешательства состоял во внедрении расширителя костей в её конечности и серии хирургических операций на протяжении ряда лет. Кроме того, она оказалась бы на долгие месяцы прикована к постели, что было совершенно неприемлемо для молодой активной девушки. Ашвини очень повезло. Её семья оказалась любящей и открытой. Во многих других семьях человека с таким недостатком стыдились бы и прятали от чужих глаз, но у них всё было иначе. Ашвини поступила в одну из лучших школ Бомбея и преуспела в учёбе. Она всегда с оптимизмом относилась к жизни и с ранних лет чувствовала, что отличия от остальных наделяют её какой-то особой силой. Себя она воспринимала как нормального человека, ведущего невероятную жизнь. а швини была искренне убеждена, что для неё нет ничего невозможного, и раз за разом демонстрировала это. Она самостоятельно приехала в Калифорнию и поступила в университет. В дополнение к серьёзным культурным различиям и физическим ограничениям, она ещё и не знала никого в городе, где ей предстояло жить». Множество друзей советовали ей остаться в Индии и вести спокойную жизнь. Однако девушка была на редкость настойчива. Приехав в Стэнфорд, единственное, о чём она попросила хозяйку квартиры, это дать ей небольшую табуретку, чтобы она могла доставать до плиты. Необходимость заставляла её находить гениальное решение для всех физических препятствий, ежедневно встающих на её пути. Когда я однажды спросила о Швине, с какими проблемами ей приходится сталкиваться, вопрос явно поставил её в тупик, поскольку она их попросту не замечала. Единственное, о чём она вспомнила, — это сложности с поиском школы вождения, готовой заняться её обучением. После нескольких лет езды на машинах друзей и в общественном транспорте она решила научиться водить сама и купила несколько устройств, с помощью которых могла бы дотягиваться до педалей газа и тормоза. Но пока нашла школу, готовую её принять, она обзвонила несколько десятков. Сильнее всего меня впечатлило то, что Ашвини всегда делала больше, чем от неё ожидали. А знаете, о чём она сожалела? О том, что избегала рисков, когда была моложе. Невзирая на всё, что ей довелось пережить, девушка считала, что выбрала слишком безопасный путь. Она полностью разделяла мысль, что в жизни не бывает репетиций, и у человека есть всего один шанс качественно выполнить свою работу. К сожалению, эта замечательная женщина недавно умерла из-за осложнений после хирургической операции. Но память о ней живёт как яркое напоминание о том, что нельзя упускать возможность быть потрясающим. Быть потрясающим значит принимать решения, которые выходят за рамки любых ожиданий. И выгоды этого подхода огромны. Однако, если вы постоянно делаете меньше ожидаемого, коллекция упущенных возможностей пополняется, что в итоге приводит к сильному разочарованию. Я поделилась этим умозаключением со Стивом Гаррити, своим бывшим студентом, а ныне успешным предпринимателем. И он с ним согласился, после чего рассказал, как доносят эту мысль до своей команды. Стив говорит коллегам, что каждый день они делают крошечный выбор. Если он мудрый, то, примерно так же, как в случае с добавлением денег на инвестиционный счет, последствия небольших изменений постепенно копятся и со временем приносят потрясающие результаты. Рассмотрим разницу между теми, кто просто выполняет порученную работу, и теми, кто каждый день всего на 1% улучшает ее качество. Если определить работу значением 1,0, и это будет все, что вы делаете на своем рабочем месте, то 1,0 умножить на 1,0 умножить на 1,0, и так 365 раз, равно 1,0. То есть для вас ничего не меняется. А если вы каждый день выполняете работу всего на 1% лучше, то 1,01 умножить на 1,01 умножить на 1,01, и так 365 раз, равно 37,78. Ого! Поначалу улучшения на 1% не замечаешь. За неделю прирост составляет всего 1,07. И только после использования этой модели на протяжении 70 дней, чуть более двух месяцев, вы достигаете двойного улучшения, а через 700 дней, менее двух лет, будете работать более чем в тысячу раз лучше по сравнению с началом. Однако, если ежедневно ухудшать результат на 1%, то через год улучшение составит крошечные 0,02%. Получается, что при таких показателях всего за один год разница между улучшением и ухудшением составит почти две тысячи раз. И так происходит во всех аспектах нашей жизни. Кевин Вейл, бывший вице-президент по продукту в Инстаграм, привёл отличную аналогию. «Кевин — бегун-ультрамарафонец, он часто пробегает дистанцию свыше 80 километров». На вопрос о том, как бег влияет на его работу, он сказал, что за неделю тренировок редко можно заметить серьёзные улучшения, хотя с каждым днём темп немного повышается. Но через год уже явно видно, что ты добился значительного прогресса. Кевин применяет это правило и к работе, зная, что если каждый день предъявлять к себе более высокие требования, то в долгосрочной перспективе это приводит к заметным достижениям. В сущности, ты получаешь от жизни столько, сколько в неё вкладываешь, и результаты ежедневно прирастают. Берни Ротт, преподаватель инженерного дела в Стэнфорде, для подкрепления этой концепции проводит провокационное упражнение со студентами Дискул. Для начала он просит одного из них выйти на середину комнаты, а затем говорит «попытайся вытащить у меня из рук пустую бутылку». Берни крепко держит бутылку, и после нескольких попыток студент обычно сдаётся. Затем Берни меняет фразу «забери у меня бутылку». Студент вновь прилагает усилия и опять безрезультатно. Тогда Берни начинает настаивать, чтобы студент отнял у него бутылку. Обычно третья попытка оказывается удачной. О чём это говорит? О немалой разнице между нашими попытками что-то сделать и реальным действием. Мы часто рассказываем, что пытаемся сбросить вес, чаще заниматься спортом или найти работу. Но правда в том, что мы либо делаем что-то, либо не делаем. «Пытаемся сделать» — это отговорка. Если мы действительно что-то делаем, то прилагаем все силы и уделяем этому занятию всю свою энергию и внимание. В противном случае виноваты в недостижении целей только мы сами. Мастер Йода из знаменитого фильма «Империя наносит ответный удар» — один из эпизодов «Звёздных войн» — говорит «Делай или не делай, не надо пытаться». Берни также объясняет ученикам, что оправдания неуместны. Всё это, выражаясь научным языком, чушь собачья. Мы используем отговорки, чтобы скрыть тот факт, что не приложили достаточно усилий. И этот урок актуален во всех сферах жизни». Нет никаких оправданий опозданием, невыполнению задания, провалу на экзамене, отсутствию времени для семьи и тому подобным вещам. Вы можете придумать любой предлог, например, что были слишком заняты или плохо себя чувствовали, но если бы вы действительно хотели, то нашли бы способ сделать всё как надо. Мои слова могут показаться жестокими, так как все мы привыкли придумывать и выслушивать отговорки. Берни признаёт, что оправдания или рассказы о причинах, по которым вы чего-то не сделали, вполне приемлемы с социальной точки зрения, потому что рисуют вас как разумного человека. Но даже если вы чувствуете себя обязанным находить их для других, то не вправе искать для себя. Вам следует смириться с тем, что, если вы по-настоящему хотите чего-то достичь, тут всё зависит только от вас. Вы и только вы можете поставить какое-то дело на первое место в списке или вычеркнуть его. Чтобы они хорошенько поразмыслили об этом, берне просит студентов написать на листе бумаги свою самую значимую цель, а затем перечислить всё, что мешает им её достичь. Обычно составление такого списка занимает несколько минут. Затем Берни просит ребят всё перечеркнуть и внести единственный пункт — их имя. В недостижении целей мы склонны обвинять других или внешние факторы. Но скажу ещё раз — вы и только вы несёте ответственность за происходящее от начала и до конца. Упражнение — И уроки, которые они преподносят, лишь подкрепляют мою убежденность в том, что только мы в ответе за свою жизнь. У нас нет и не может быть никаких оснований не выкладываться ради достижения желаемого. И это верно не только для людей, но и для организаций. Чипы и подробно описывают это явление в своей книге «Сила момента. Как наполнить жизнь яркими и запоминающимися событиями». Однажды в рамках цикла лекций «Гуру предпринимательской мысли» мне удалось взять у Чипа интервью, во время которого он рассказал о компаниях, создающих у себя потрясающий опыт. Их структура описывает, какое огромное влияние оказывают небольшие сдвиги в нашем поведении, на работе, в семье, на отдыхе, в тех случаях, когда это усиливает моменты возвышения, гордости, проницательности и связи с другими людьми. Один из моих любимых примеров — производитель тракторов Джон Дир. В этой компании принято планировать первый день работы нового сотрудника так, чтобы сделать его незабываемым и значимым моментом в жизни. По словам Чипа, типичный первый рабочий день нового сотрудника проходит примерно по следующему сценарию. Вы приходите, и человек в приемной действительно рад вас видеть, но почему-то думал, что вы придете только на следующей неделе поэтому монитор для вашего компьютера есть, но процессор еще не подключили. А сотрудник, который должен ввести вас в курс дела, опаздывает, и вам вручают должностную инструкцию, оставленную на рабочем месте вашим предшественникам, и просят пока ее посмотреть. Итак, вы тратите утро на ознакомление с политикой возмещения командировочных расходов и прочими техническими деталями. В довершении всего уже перед самым обедом кто-нибудь, сжалившись над вами, проводит вам ознакомительную экскурсию по офису и представляет 23-м человеком, бегущим по делам, и вас мучает чувство вины за то, что вы мешаете им работать. Понятно, это не назовёшь оптимальным опытом для первого дня на новом месте. Ну что, знакомая ситуация? Далее Чип описывает, как это происходит в Джон Дире. Каждому новому сотруднику прикрепляют приятеля по переписке текстовыми сообщениями из числа старожилов, которые помогают ему во всем, от поиска нужной комнаты до того, как следует одеться в первый рабочий день. Когда новый сотрудник приходит утром, кто-нибудь ему вручает его любимый напиток, будь то банка содовой или низкокалорийный латте. На специальном табло в приемной светится его имя с приветствием и поздравлениями с первым днем в компании. Кроме того, над рабочей кабинкой висит баннер, чтобы все видели, что в их рядах пополнение, и чтобы каждый заглянул к новичку между делом, познакомиться и поздравить. Компьютер в полной боевой готовности стоит на столе, а в почтовом ящике уже ждет первое электронное письмо от Сео с рассказом о 175-летней истории компании и описанием ее миссии — помогать миру производить больше еды и мест для жилья. Сео пишет новому сотруднику. «Добро пожаловать на самую важную работу, которую вы когда-либо делали. Надеемся, что в Джон Дир вас ждет долгая и славная жизнь». Но этим дело не ограничивается. Новичка в первый день ждёт обед с коллегами и маленький подарок — модель трактора «Джон Дир». В итоге новый сотрудник уходит домой в приподнятом настроении, зная, что работа, которую делает эта компания, действительно важна, и уже ощущая свою причастность к этой великой миссии. Да, это требует времени и усилий, зато отдача огромная так и каждый из нас может найти несколько часов на обдумывание того, как выйти за стандартные рамки во всех аспектах жизни и деятельности. А еще при таком подходе происходят сдвиги в вашем взаимодействии с окружающими. Многие считают, что успешные люди склонны к активной конкуренции и достижению целей за счет других. В реальности это не так. Существует большая разница между стремлением конкурировать и поступательным движением к цели. Постоянное соперничество представляет собой игру с нулевой суммой, в которой вы всегда добиваетесь успеха за счёт кого-нибудь. А движение к цели предполагает страстную увлечённость работой ради воплощения замысла. Чтобы преуспеть в предпринимательской среде, часто гораздо важнее драйв, нежели конкурентоспособность. Для подтверждения этого тезиса я разработала специальное упражнение. Я делю группу на 6 команд, а затем раздаю им 5 собранных пазлов по 100 фрагментов в каждом. Участникам дается минута, чтобы посмотреть на готовые изображения, после чего все элементы складываются в одну огромную кучу и перемешиваются. Затем все фрагменты за исключением нескольких, которые я коварно припрятываю, распределяются между шестью командами. Помимо этого, каждая команда получает 20 покерных фишек, которые можно использовать как валюту. Пазл нужно собрать за один час. По окончании отведенного времени подсчитываются баллы. Каждая команда определяет количество фрагментов в самом крупном из завершенных элементов пазла и получает по одному баллу за каждый. Затем подсчитывается количество в других собранных элементах в расчете по полбала за каждый фрагмент. Команда, полностью собравшая пазл за час, получает еще 25 призовых очков. Так как пазлов меньше, чем команд, участники должны решить, будут ли они конкурировать, сотрудничать или совмещать обе стратегии. Эта ситуация призвана имитировать реальный мир. Участники знают о наличии всех необходимых для выполнения задания элементов, но ни одна команда их полностью не контролирует. Им нужно найти способ заполучить все ресурсы, необходимые для успеха. И еще, поскольку ни у одной из команд нет достаточного количества фрагментов, некоторым придется искать альтернативный способ создания ценности. Как и в реальном мире, внутри каждой экосистемы может быть много различных ролей. К тому же мир не статичен. После начала игры каждые 10 минут что-то происходит. К примеру, я продаю фотографии готового пазла. Прошу, чтобы один из членов каждой команды перешел в другую, прихватив с собой несколько деталей пазла, или выставляю на аукцион припрятанные мной фрагменты. Постоянно изменяющаяся среда требует от команд креативности и гибкости. Чтобы достичь успеха, команды должны работать сообща. Они начинают игру с торговли и бартера, пытаясь понять, как максимизировать свою выгоду, не раздавая слишком много. Это требует баланса между стратегией и действиями, умелого распределения работы между членами команд и движения по тонкой линии между конкуренцией и сотрудничеством в постоянно изменяющейся среде. Так как они знают, что пазлов меньше, чем команд, по крайней мере, одна должна решить не собирать пазл, а взять на себя какую-то иную роль. Бывает, команда решает разделиться и присоединиться к другим. Иногда объединяются две-три команды. Порой команда играет роль брокера, обменивающегося деталями головоломки с другими командами. Иногда все команды сливаются в одну и вместе работают над решением задачи. Я очень люблю проводить это упражнение с большими группами, которые могу поделить на две экосистемы и более, каждая из которых состоит из шести команд и пяти пазлов Это позволяет различным стратегиям развиваться параллельно, а по окончании игры проводить интересные сравнения. Худший исход развивается тогда, когда все команды решают соревноваться друг с другом. Они придерживают фрагменты пазлов, отказываясь обмениваться ими с другими и настолько сильно концентрируются на победе, что в итоге проигрывают. Иногда команды признают, что сотрудничать было бы выгоднее, но всё равно начинают соперничать. К сожалению, конкуренция крепко вплетена в нашу культуру и становится вполне естественной реакцией. Команды, которые стремятся сделать всё ради проигрыша соперников, как правило, проигрывают сами. Например, когда я впервые предложила это упражнение, одна команда решила придержать фрагменты головоломки, нужные другим, чтобы продать их подороже, ближе к концу игры. В результате они навредили сами себе. К концу отведенного времени команды, чрезмерно увлекшиеся соревнованием, оказались настолько далеки от решения задачи, что последние детали головоломки уже не представляли никакой ценности. Это упражнение позволяет понять, что в среде с ограниченными ресурсами мотивация стремиться к своему и чужому успеху нередко эффективнее чистой конкуренции. Люди, которым удается настроиться на такую волну, активнее используют навыки и инструменты, вносимые в процесс другими, и радуются успехам остальных. Так часто происходит и в спорте, и в бизнесе, хотя эти сферы принято считать высококонкурентной средой. Скажем, на велогонке Tour de France соперники работают как одна команда, чтобы каждый участник добился максимального успеха. Они знают, что для того, чтобы в будущем участвовать в гонке с профессиональной поддержкой, спортсмену необходимо выиграть хотя бы один этап и они позволяют различным участникам побеждать, обеспечивая им статус, без которого нельзя в дальнейшем участвовать в соревнованиях. Точно так же многие конкурирующие компании поддерживают концепцию «коопетишн» — сотрудничество конкурентов, чтобы находить креативные пути для совместной работы и использовать сильные черты каждого участника в общих интересах. Когда речь заходит о том, чтобы быть потрясающим, многие компании выбирают всего одну область, в которой могут блистать. BMW концентрируется на идеальной работе инженеров. Walmart обещает самые низкие цены. Disneyland надеется стать самым счастливым местом на планете, а Nord Stream стремится предоставлять клиентам мировой уровень обслуживания. Если вы спросите людей, знакомых с магазином, что они думают о Nord Stream, большинство поделятся по меньшей мере одной историей о невероятно высоком уровне сервиса. Мне посчастливилось общаться с двумя из трех братьев Nord Stream, Эриком и Блейком, которые в наши дни управляют компанией, и узнать, как они прививают своим сотрудникам клиента ориентированность. Как ни удивительно, у них нет секретных рецептов или особых правил для предоставления клиентам компании почти идеального сервиса. В сущности, после довольно короткого периода первичной ориентации ее продавцы руководствуются в решении проблем здравым смыслом, а также получают право действовать в интересах клиентов. Поскольку все продавцы по-своему уникальны, у каждого из них особый стиль общения с покупателями что позволяет решать одни и те же задачи множеством способов. В Нордстрём также развита культура историй, а отличные рассказы об обслуживании для них и урок, и вдохновение. Позволяя сотрудникам проявлять изобретательность в решении проблем, Нордстрёмы также дают им право на ошибку. Блейк и Эрик подчеркивают, что если оплошность связана с желанием услужить клиенту, она быстро прощается и, более того, редко повторяется дважды. Вся система поощрений Nordstrom направлена на создание потрясающего клиентского опыта. Каждый менеджер работает над тем, чтобы сделать свою команду успешной, и все сотрудники расценивают клиентов как боссов в конечной инстанции. Высшие руководители компании, в том числе Блейк с Эриком и их брат Питер, проводят половину рабочего времени в магазинах компании, где ходят по торговым залам, общаясь с клиентами и продавцами. Они отлично знакомы с этой средой. Каждый из них начинал карьеру на складе Нордстрём, потом занимался продажей обуви, затем управлял магазином, а после работал региональным менеджером. Теперь, возглавив многомиллиардный бизнес, они продолжают искать способы его улучшить. Они внимательно смотрят и слушают, а затем, основываясь на собранной информации, действуют убежденно и уверенно. Они так сильно хотят повысить удовлетворенность покупателей, что до предела упростили к себе доступ. Сами отвечают на телефонные звонки и сообщения, читают входящую почту. Идея фокуса на клиентах так прочно встроена в культуру Нордстрём, что братья описывают свою организацию как перевёрнутую пирамиду, в верхней части которой находятся клиенты, а в нижней — руководство компании. Иными словами, преуспевая в работе, вы фактически спускаетесь по корпоративной лестнице. В самой нижней части пирамиды нет должности СЕО. Братья работают как сплочённая команда, и каждый использует свои самые сильные стороны у них общее видение бизнеса, и они действуют согласованно и сообща. Одну из моих любимых историй, связанных с сервисом Nord Stream, рассказал клиент, который хотел купить в магазине две голубые рубашки с белыми воротниками. Помогавшая ему продавщица не смогла найти такие на складе и в других магазинах Nord Stream. Но вместо того, чтобы отказать покупателю, взяла две белые и две голубые рубашки, отнесла их штатному портному магазина и попросила поменять на них воротники так, чтобы в итоге получились две голубые рубашки с белыми воротниками. Когда портной закончила работу, она принесла их клиенту и заодно сообщила, что если он хочет купить белые рубашки с голубыми воротниками, то они тоже есть. И Блейк, и Эрик подчеркивают, что каждый опыт взаимодействия с клиентом — это новый шанс. Всякий раз вступая в контакт, вы можете помочь ему и улучшить свою профессиональную репутацию. Даже если ваше взаимодействие и не приведет к немедленной продаже, инвестиции времени и внимания позже обязательно окупятся. И так быть потрясающим можно абсолютно везде. Но для начала вы должны снять крышку со своей бутылки и выпустить наружу ее содержимое — истинный потенциал. Это означает выход за рамки минимальных ожиданий и признание того, что только вы несете ответственность за свои действия и результаты. Жизнь — это не репетиция, и у вас не будет второго шанса проявить себя с лучшей стороны.